Глава 11. Кровавое наследие культурной революции. Студенческий район Пекина Хайдянь бурлил. На улицах в зданиях различных вузов и кампусах шли антивоенные демонстрации. Молодежь устала от войны, устала от военизированной и политизированной жизни, устала от бесконечных чисток, которым подвергали не только армию и милицию в поисках виноватых, но и профессорско-преподавательский состав китайских вузов. В глазах студентов война с северным соседом, которого многие все еще считали великим, стала наглядным напоминанием о вакханалии культурной революции Мао Цзэдуна и восстании на площади Тянянмэнь в 1989 году, когда против таких же студентов были брошены танки. Новостные телеканалы всего мира облетели тогда кадры, запечатлевшие неизвестного бунтаря, человека, который в одиночку остановил колонну китайских танков. И теперь ситуация повторялась. Район быстро был оцеплен частями армии и Народной вооруженной милиции. Внутрь с разных направлений пошли бронированные тягачи с установленными на них водометными пушками. За тяжелыми тягачами с водяными пушками следовали броневики Народной вооруженной милиции и армейские грузовики, полные солдат. Вскоре они остановились перед сплошной стеной демонстрантов. В руках у студентов были антивоенные плакаты, китайские красные флаги и русские триколоры. А у некоторых даже красные полотнища с символикой Советского Союза. Через мегафоны митингующие выкрикивали антивоенные лозунги. Демонстрация была мирной. Для сотен студентов, тех, кто еще не попал в армию и не был перемолот жестокими жерновами высокотехнологичной войны, это был всего лишь жест отчаяния. Но для китайских властей и солдат Это был акт неповиновения, акт государственной измены. А молодые ребята и девчонки, которым еще и восемнадцать не исполнилось, просто хотели жить. Водометы не помогли. Сбитые с ног тугими струями из бронспойтов, студенты поднимались, оскальзываясь на мокром асфальте. И тогда ряды броневиков китайской вооруженной милиции разъехались в стороны – пропускает танки и бронетранспортеры. Снова пришли жнецы собирать свою кровавую жатву ни в чем не повинных людей. Скрижища стальными траками, танки стелили свои гусеницы напрямик через строй демонстрантов. Заработали крупнокалиберные башенные пулеметы ДШКМ. Снопы огня ударили из дульных срезов, бросая зловещие отблески на высунувшихся по пояс из люков стрелков. Трассеры густо прошлись по людской толпе. Колышущееся людское море обратилось реками крови. Тяжелые 50-граммовые пули, рассчитанные на дальность в 2 километра, били в упор. Кровавые ошметки человеческого мяса и внутренностей летели во все стороны. Стоны убитых и раненых, нечеловеческие вопли ужаса перекрывали даже рокот тяжелых станковых пулеметов. А китайские народные милиционеры — все стреляли и стреляли. Наступили сумерки, и лучи прожекторов выхватывали отдельные эпизоды человеческих страданий. Вот лежит в луже крови простреленная по диагонали фигурка совсем еще девушки в светлом платье, а рядом на коленях рыдает парень. Вот другой студент широко размахивается и отправляет в сторону ненавистных серосиних броневиков бутылку с зажигательной смесью, и тут же падает скошенной пулеметной очередью. Вот несколько человек взгромоздились на китайский танк тип 59. В проеме люка по пояс мертвое тело башенного пулеметчика, а костеневшие руки сжимают рукоятки ДШКТ. Горло перерезано, а внутрь башни через люк один из демонстрантов уже заливает бензин из канистры. Остальные демонстранты спрыгивают с обреченной бронированной машины. Последний чиркает колёсиком дешёвой китайской зажигалки. Из лобастой башни выбило фонтан пламени. Изнутри, прикрывая яростный рёв огня, раздался нечеловеческий вой сгорающего заживо экипажа. Но всё же студенты не имели никаких шансов против бронированной армады и вооружённой подготовленной народной милиции. Вот другой танк немного подпрыгивает на развороченном асфальте, извергая сноб пламени и сизого дыма из ста-миллиметровой пушки. Все, кто находится в относительной близости от танка, разлетаются, словно кегли. Из ушей и носа течет кровь, у людей стопроцентная контузия, а осколочно-фугасный снаряд взрывается прямо посередине здания университетского кампуса. Кажется, что эта бойня никогда не закончится.